Я перекатился в промоину, и ручная граната взорвалась наверху, слегка оглушив меня. Срезав гранатометчика короткой очередью из ППД, это последние патроны в диске, я достал из хранилища МГ, поставил его на сошке поверх склона и стал длинными очередями бить по наседавшим на меня партизанам, матерясь при этом как сапожник. Меня гоняли по этим оврагам уже девять минут. Всего два дня, как я к партизанам прилетел, и вот результат. Остреляю я хорошо. «С десяток точно завалил». Добив ленту по тем, кто пытался вытащить раненых, я убрал пулемёт следом за ППД и по берегу реки рванул дальше. Успел забежать в развалины мельницы. Каменное строение, стены сложенные из дикого камня на высоту метров 8, выше они обвалились. Отсюда меня долго будут выковыривать. Перезарядив пулемёт, я поставил рядом готовый к бою ДТ и стал бить по противнику. Понеся потери, партизаны откатились. Пока они перегруппировывали силы и окружали мельницу, я перебегал от одного окна к другому и прицельно стрелял. Воспользовавшись минутой затишья, по трухлявой лестнице поднялся наверх и достал рацию. Тот телефонкин, что мне подарили, когда направили заклюги. Настроив его, на волну штаба шестой стал вызывать наших. Ответили быстро, причем радист, дежурный, видать. Был мне знаком, я узнал его работу. Это точно наши. Я стал передавать открытым текстом. «Это Тунгус. Береза, подтверди прием. Прием!» «Тунгус» — мой позывной уже шесть дней. В штабе армии об этом знают. «Это Береза, Тунгус. Слышим тебя. Прием!» «Береза, сообщаю. Партизанский отряд за родину — это немцы. Повторяю. Партизанский отряд за родину — это немцы. Все, кого вы к ним отправили, были завербованы и передавали дезинформацию. Меня окружили в развалинах мельницы. Веду бой. Треть отряда уже положил». Постараюсь вырваться, так что, надеюсь, это не последний радиосеанс. Отбой, а то на меня снова в атаку пошли». «Вас понял, Тунгус», — подтвердил радист. «Удачи, отбой». Уф, своим передал, а теперь можно сваливать. Главное — колечко сломать. Достав СВТ с оптикой, ту, что без глушителя, я стал из глубины здания выискивать цели и быстро отстреливать их. Оказалось, бой в здании с каменными стенами — это не есть хорошо. Пули, залетая долго, с диким визгом, рикошетили по каменным стенам, и чудом меня не задели. Так или иначе, то винтовкой, то пулеметом, я с высоты изрядно прорядил немцев. Поднять бы дрон в небо, но там зарядки ноль, да и опасался повреждений, так что погодим пока. До темноты часа два, мне бы продержаться. Подобраться к стенам я не давал. Одна группа пыталась, так я ее гранатами закидал. Немцы уже не стеснялись. Пришло усиление. Рота полицейев и отряд егерей СС с бронетехникой. Все вместе они и блокировали мельницу. В атаке уже не шли. Видели, что стрелять я умею. У них потери были уже близки к сотне. Ведя бой, я размышлял. они плохо немцы придумали. Поддельный партизанский отряд. Правда, всего месяц, как действуют, но уже успели натворить дел. Два настоящих партизанских отряда уничтожили. Хотя все, лавочка закрыта. «Мне бы теперь самому отбиться». Вон под прикрытием бронетехники идут. Хорошо, что пушечного ничего нет, только пулеметное. Достав ПТР, я стал целиться в бронемашины. Ближе ста метров их подпускать нельзя. Даже если подобью, они станут для врага хорошими укрытиями. Выстрел — есть попадание в топливный бак. Полыхнул. Второй выстрел — и еще два за ним, чтобы подбить третью машину. Ближе ста пятидесяти метров ни одна не подъехала. Ну вот и всё, бронетехники у немцев уже нет. Потеря бронетехники изрядно ошарашила немцев. Наверное, они решили, что тут был спрятан целый арсенал, и я его нашёл. Под прикрытием чёрного дыма, который хорошо их маскировал, они отошли. А тут захлопали мины. Из ротных лупят. Фигово, против них у меня ничего нет. Чёрт. Надо бы и мне такое оружие. В использовании совместно с дроном вещь отличная. Ротного хватит, до да полсотни мин в запас. Самое то. Противник был в мёртвой зоне, так что, прибрав всё и раздевшись до нога, я выбежал из мельницы и нырнул в воду. Тут раньше колесо было, но давно сгнило и разрушилось. Загребая, я под водой стал спускаться ниже по течению в сторону села. Мельницы далеко от людских поселений не строят. А немцы тем временем азартно лупили по мельнице. Они думали, что я ещё там. Всех наблюдателей я снял из снайперки, так что те, кто мог видеть, как я покинул мельницу, были уже мертвы. А всё же мне повезло. Нет, не сейчас. Я ещё плыву, всплывая у берега, чтобы воздуха глотнуть. А повезло в том, что в штабе армии меня записали под фамилией Тихий. Я так и представился тому гауптману, что играл роль командира партизанского отряда, лейтенант Тихий. Не одинцов, иначе мне бы сразу руки скрутили. Впрочем, через четыре часа и скрутили, когда я начал подозревать, что тут не так всё просто, да и дрон погонял до нуля, просадив батареи. Уйти не смог». Взяли и держали под прицелом, допросы шли. Да они не скрывались, прямо в лоб вербовали. От штаба нашей армии сюда уже были отправлены для связи два командира, так вот их смогли заставить работать на себя. Гнали Дезу. После допроса меня посадили в яму, настоящий зиндан, как на Кавказе. Я сидел там один. Проверил, рация из ямы не брала. Пришлось выдержать дневные допросы с вербовкой, пережидая световой день, а ночью сбежал, да и то не сразу. Сам выбраться не мог а охранник отказывался звать командира. Я хотел сбежать, убив его тихим оружием. А вот под утро, когда он меня вывел, я его пристрелил и бежать. Ох, и гоняли меня. Я то уходил от преследования, то меня вновь находили. Это наблюдатели с возвышенности издавали. Эти места у немцев под полным контролем. А уже к вечеру блокировали на мельнице, пока я и тут не вырвался. Вторые сутки не сплю. Устал и вымотался. Нужна передышка. Да где там, если противник постоянно на хвосте? Поначалу всё живым взять хотели, а сейчас уже на поражение лупят. Но я ушёл, укрылся в банке, что у берега речки стояла Говорю же, целое село ниже по течению. Спрятался под крышей на чердаке. Тесно и пыльно, но хоть вытерся полотенцем и надел чистую красноармейскую форму и шинель. Спать хочется, но нельзя, темноты жду. Немцы не дураки, могут прочесать и берега, и само село». Когда начало темнеть, я снова разделся, уже отогревшись к тому времени после ледяной воды, и снова скользнул в реку. На полкилометра спустился, больше не смог. Рук и ног не чуял. Выбрался на берег, снова оделся и пробежался, хоть согрелся. Потом на велосипед и, наваливаясь всем весом на педали, по полевой дороге погнал прочь. Блин, да тут грязь и слякоть, колеса вязли. Весна вовсю гуляет. Где на велосипеде, где пешком, умотал от тела километров на 10 Потом ушёл в поле, нашёл низину. В кустарнике поставил палатку, сверху накинул маскировочную накидку. Пока ел, генератор заряжал батареи дрона и планшета. Дождался окончания зарядки. Проверил, что вокруг происходит, подняв дрон на 400 метров. Выше были густые облака. В семи километрах засек движение, но тут тихо. Спустил коптер и полез в палатку. Сытый, но сильно уставший. Ещё слышал, как забарабанил дождь по тенту. Начался настоящий ливень, но я уже спал. Палатка стояла чуть выше дна низины, так что не затопят. Проснулся я сам, выспался отлично. Правда, ночью пришлось утепляться, а то как-то замёрз. Одеяло лёгкое, а я в одних трусах спал. Но просто достал шинель, накинул сверху и нормально. А снаружи шёл пусть не ливень, но неплохой такой дождь. Маскировочная накидка пропиталась водой, Да и стенки палатки тоже, но внутри было сухо. Тут жаловаться грех, пока всё в порядке. Правда, вылезать всё равно пришлось. Я и проснулся от позывов своего организма. Развязал шнурок, откинул полу палатки и, ёжась от холода, выбрался наружу. По голой коже забарабанили капли, но я тут же накинул непромокаемый плащ и отбежал в сторону. Потом, убрав плащ и сапоги, вернулся в тёплую нагретую палатку. Покушал горячего, каши пшённой, молочной. Я уже отдохнул, ощутил прилив сил, и пока позволяло время, занялся оружием. Пострелял я из него немало. Достал керосиновую лампу и при ее свете, слушая музыку с ноута, стал чистить оружие, а потом снаряжать обоймы, магазины, диски и ленты. Тут же дозарядил батареи дрона и ноута. Кстати, по ноуту. Он у меня был и с аксессуарами. Это дорогие и качественные наушники, большие такие, и динамики, тоже дорогие. Динамики небольшие для ноута, но звук куда чище и лучше, чем от встроенных. Для того и брал, люблю музыку послушать. Вот и сейчас ноут работал с динамиками. На полную громкость не включал, а те мощные даже оглушали. Так вот, негромко вполне неплохо. Потратив часа два, я закончил с оружием. Всё, что недавно использовал, почистил и заново снарядил. По весу килона 35 кило освободил хранилище за вчерашний день. Тут и гранаты, и патроны. Много стрелял. Дождь продолжался, вылезать наружу не хотелось, и так вон, дважды заплыв по реке, устраивал. Благо, обошлось, не простудился, что было вполне возможно. Будем ждать окончания ненастья. Маскировочная накидка у меня по размеру больше палатки и над входом как полог висела. Вот там я поставил кирогаз и стал готовить блюдо Надо же чем-то себя занять. Мало у меня готовых блюд, всё как-то времени нет». Один раз нанял хозяйку дома, где проживал, но мы там только на сутки задержались. Она и успела приготовить лишь борщ да пшенную кашу. Целое ведро из печи. Я уже четверть съел за три недели. Понравилось. Да и борщ тоже постепенно убывал, но его меньше было. Два котла сварила. Вместе пол ведра выходило. а Готовил я простейшее и наваристое блюдо, которое охотно ем, а именно лапшу по-домашнему с курицей. Да, варил куриный бульон. Хороший суп, простой. Мне нравится. Как только блюдо было готово, выливал его в чистое эмалированное ведро. Четыре раза приготовил, ведро полное. А снаружи темень, дождь уже закончился, но воздух вокруг насыщен влагой. Так что сниматься я не стал. По такой грязюке все равно далеко не уйду. Сварил еще три котла риса до краев, заполнив второе ведро. Думал приготовить гуляш, а потом просто вскрыл три банки тушенки, вывалил в ведро и перемешал. Вот и второе блюдо готово. Также вскипятил целое ведро воды. Сделал чай. Банку сгущенки вскрыл. Отлично пошла с чаем. Надо было лепешек печь а то хлеб только темный. Немцы такой пекли. но ну, а пока все времени не было. Закончив с готовкой, я отправился на боковую. Проснулся я под утро. Сегодня было 26 апреля, понедельник. Погода ничего. Холодно, но не так сыро, как вчера. Сбегав в кустике, я достал телефонкин и связался со штабом армии. Там подтвердили приём. Я сообщил, что вырвался из ловушки и пока ищу способы вернуться. Самолёт высылать не нужно, сам доберусь. Общался недолго, чтобы не перехватили. Передал и отключился, как только подтвердили приём. Поев, я до полудня занимался готовкой. Лепёшки пёк, некоторые сгущенкой промазывал. Сделал двенадцать слоёных тортов и семь десятков обычных лепёшек. Потом поспал. Днём выдвигаться я и не думал. А как стемнело, собрался, отметив для себя, что надо будет просушить палатку и накидку, которые, будучи мокрыми, в весе кило двадцать прибавили, и быстрым шагом направился прочь. Раз пять поднимал дрон, гонял и на дальность тридцати километров. Надвигался я к фронту в сторону Днепра, искал полевые немецкие аэродромы, желая как можно быстрее добыть шторх. Я уже настроился на него. И знаете, и смех, и грех, но первым я нашел Кюбельваген, тот самый плавающий. Он стоял на улочке небольшого городка, припаркованной среди другой легковой техники, у крупного кирпичного здания, на стене которого висели флаги Третьего Рейха. Это не школа, скорее всего, бывшая больница. Вернув дрон и зарядив его батареей до полного, я сразу рванул туда, на ходу размышляя, как быть. Хотел что-то одно, но ситуация складывается так, что брать надо и то, и другое. Раз уж во вражеском тылу без контроля нахожусь, надо пользоваться моментом и добыть то, что мне нужно». «А это значит, что стоит подосвободить хранилище, чтобы ещё и для самолёта места осталось. А место для запасов горючего?» «О, блин, муки выбора». Дрон показал, как проникнуть в городок и добраться до нужной улицы. Там я и угнал плавающую машину. Просто подошёл и убрал в хранилище. Машина в полной комплектации, тент поднят, даже вёсла на борту на штатном месте, как и остальное. Причём свежая, пока не знаю, какой год и пробег, но выясню позже, когда день будет. А пока валим. До рассвета чуть больше часа, а мне ещё место для днёвки искать. Искал место для лёжки, а нашёл аэродром у городка. Фронтовая авиация, бомбардировщики. Они пока отдыхали, так как полоса раскисла после дождя. Покрутился, но нужный мне связной самолёт не обнаружил. Правда, там маскировочные сети натянуты, может, и стоит, где нужный аппарат. Но ниже спускать дрон я не стал, так как уже рассвело. Гляну завтра, как стемнеет. Я вернул дрон, после чего частью бегом, а частью и на велосипеде добрался до небольшой речки, где нашел отличное место для дневки. Забравшись в густой кустарник, пусть пока и не имеющий листвы, я завалился спать.